Глава 4. Родное Выхино. Портал закрылся за моей спиной. Я стоял рядом с выходом из метро Выхино и ошарашенно смотрел по сторонам. Начало декабря, и всё заничено снегом, за депли платформы с остановившимися составами. В нескольких сотнях метров впереди начинаются знакомые панельные девятиэтажки, а прямо передо мной опустевшая северо-восточная хорда. Помню, как местные бились с муниципальными властями, пытаясь помешать её строительству и вырубке ради неё части Кусковского парка. Разумеется, безрезультатно. Сейчас всё это казалось таким далёким, вокруг ни души. Но чем больше, не двигаясь с места, я осматривался, тем больше в глубоких сугробах замечал следов, как присыпанных снегом, так и совсем свежих, и больших, и очевидно детских. Хм. как минимум 30 человек или гуманоидов в похожей обуви за последние дни здесь проходили. Вот кого-нибудь из них неплохо бы встретить и подробно расспросить. Не убирая копье и щит, и заранее выбирая места, которые можно использовать как укрытие, я двинулся по направлению к своему дому. Очень странное ощущение, будто попал в фильм-катастрофу. Мозг подсказывает, что здесь должно быть шумно из-за постоянно проезжающих машин, автобусов и поездов. «Должны спешить по своим делам люди, но ничего этого нет». «Что это?» Пораженный я замер, присматриваясь. «Точно не показалось. Как минимум в трех из сотен окон ближайших домов горел электрический свет. Аккумуляторы? Может быть. Интересно. Запоздал, и я вспомнил о системе и открыл меню. Все по-прежнему. Инвентарь, статы, навыки, особенности. Даже фурфур -фур здесь». «Что значит «да» же, Периэльф?» «Да, я так. Хочешь, выходи, прогуляйся». «Я лучше отсюда посмотрю». Снегоступы тоже работают, и я спокойно иду по поверхности снега, не оставляя следов. Как, впрочем, могли делать и мои враги, если были бы здесь. Паранойя набирала обороты, и я стал еще активнее осматриваться. Пару раз мне показалось, что в окнах мелькали лица, но стоило поднять глаза, как они тут же исчезали. Ладно, если что, мои защитные способности заблокируют первые атаки, а дальше спрячусь и съюзаю кожу. Можно вычислить окна со светом и зайти в гости, но это не к спеху. Может, всё-таки встречу на улице кого-нибудь. Большая детская площадка, арка в доме. Ещё одна площадка. Потом начался длинный ряд магазинов. Двери у всех на распашку, но следов рядом нет. Неудивительно. Их должны были разграбить ещё в первые недели. А за месяц оставить только голые стены. По мере углубления в жилой район следов становилось всё меньше. Риды магазинов закончились. Зная, что дальше дорога поворачивает направо, я пошёл по поверхности нетронутого снега. Голые деревья. Коробка, где обычно играли в футбол, и впереди дом, где жила бабушка, а ещё через один мой. Я поймал себя на том, что иду совсем медленно, и дело было не в осторожности, По всему выходило, что нападать на меня не собираются. Просто это места моего детства, да и вообще жизни. Вон за тем домом школа, а сразу за ней сад. Здесь ребёнком я бегал вся окрестности и по этим улицам провожал первую девушку до дома, а потом по ним же спешил до метро и ехал в универ. А вот и третий подъезд. На автомате я поднял взгляд на окна бабушкиной квартиры и поражённый замер. Во всем корпусе девятиэтажки свет горел именно в них. Шторы не задернуты, но внутри никого не видно. Я медленно достал маленький нож и, задрав рубашку и куртку, вонзил лезвие в живот, статы выросли. Пригнувшись, не сводя взгляда с оставших вдруг чужими окон, я медленно пошел к открытому Настюш подъезду. Полумрак, но кнопка лифта горит. Неужели реально есть электричество? Проверять не буду. Максимальная скрытность, гасилые шаги, а Ухан работал на полную, донося до меня тишину. Третий этаж, четвёртый. А вот и нужный, пятый. Чёрная решётка, отделяющая две квартиры от лестничной клетки, открыта. Снова замираю. Запах. Жареная на подсолнечном масле картошка с чесноком. Хочу рвануть внутрь, но месяцы, проведённые в мире испытаний, удерживают. Закрываю глаза и врубаю ухан по максимуму. Скворчащая сквородка и больше ничего. Жду. Раздаётся глубокий вздох, потом скрип табуретки и шаркающие шаги. Одним прыжком перескакиваю последние 5 ступеней, но останавливаюсь перед самой дверью. Появление бородатого вооружённого человека на пороге доведёт до инфаркта любого. Убираю копье, щит и тихо стучу в дверной косяк. Раздаётся металлический ляск. Сковородка падает на плиту. Кто там? шепчет испугнный голос. Бабуль, это я, Саша. После рек слёз и долгих объятий, минут 5 бабушка не хотела разжимать руки и постоянно тайком щепала, видно проверяя, реален ли я. На пороге мы прошли на шестиметровую кухню. Старая, ещё советских времён белая табуретка, стол из того же гарнитура и на нём тарелка с нарисованными героями какого-то старого мультика. Этой тарелке лет больше, чем мне. По сути, она детская, и когда я ел из неё уже взрослым, всё время приходилось просить добавки. Более того, весь сервант в большой комнате забит подаренными кем-то наборами посуды, но доставать их оттуда почему-то было нельзя. а со временем то, что я должен есть именно из этой тарелки, стало традицией. Только сейчас, когда бабушка поставила ее передо мной, пришло окончательное осознание, что все происходящее мне не снится. «Ты всегда будто чувствовал и приходил тогда, когда я готовила». С такой хорошо знакомой и родной улыбкой, вытирая ладонью все еще текущие слезы, сказала бабушка. «Ты просто всегда заранее знала, что я приду». Она сняла с крючка на стене прихватку, выключила газ и взяла сковородку. «Помочь?» «Да уж справлюсь!» И она справилась. Совсем скоро перед нами стояли две тарелки, наполненные ароматной дымящейся картошкой. Потом открыла навесную полку и достала оттуда целлофановый пакет с мелко нарезанными сухарями и две консервные банки с кукурузой и с кумбрией. «Давай это съешь, а потом я макарон отварю с тушенкой». «Бабуль, не открывай пока!» Я оставил в сторону консервы и вывалил принесённые с системных миров припасы. Не все, конечно, они бы просто не поместились на маленький стол. Но достаточно, чтобы глаза у бабушки широко распахнулись, и она, охнув, сделала шаг назад. Откуда сошёли? Долго рассказывать. Да и незачем слабой, немолодой женщине слушать всякие ужасы. Садись, ешь, а потом мне нужно, чтобы ты ответила на несколько вопросов. Бабушка покорно взяла вилку. Наколола на неё два ломтика картошки, с опаской откусила кусок мягкого хлеба. Не жуя, проглотила и посмотрела на меня. Слушаю тебя. Ладно, поест она и потом сможет. Расскажи, что произошло 22 июля и происходило позже. Начало её рассказа подтверждало то, что мы слышали от людей, переселённых во вторую волну, а впоследствии от жителей Мира отбора. Сначала пропало примерно треть людей, а в течение следующих двух дней почти все остальные. После первой волны накатилась паника, потом прекратилась. Паниковать стало некому. Электричество осталось, так же как и интернет. Вот только общаться там стало не с кем. По телевизору тоже крутили только то, что запустили перед последней волной ещё знания. Бабушку всё это застало на даче, но она женщина деятельная и, придя в себя, пешком отправилась в Москву. И стало встречать людей. Что за люди? прервал я. Дети там или старики? Общее у них что-то было? Да, разные, задумчиво произнесла бабушка, поправляя седые волосы. Всех поровну, как и в обычной жизни: мужики, женщины всех возрастов, ну и детки. Какой-то должен быть принц, почти про себя проговорил я. Чем-то они должны отличаться от тех, что исчезли. Не знаю, Сашуль. Ты общаешься с кем-нибудь? регулярно только с одной девушкой, женщиной и парнем, немного облажённым. С ними каждый день почти, правда, в основном по городскому телефону. А вообще тут в районе за всё время человек может 30 видел, и то большинство только по началу магазинов, когда еду по домам таскали. И какие они? Да обычные, сначала испугались, растерялись, потом смирились. А гопники, ну, бандиты всякие есть. «Вроде нет, Сашуль. По крайней мере, я не видела и не слышала». Пожала плечами бабушка. «Да из чего бы? Магазины же полные, народу мало». «М-м-м...» Я задумчиво ковырял картошку и смотрел в окно. «С одной стороны, да, но ведь не только материальные ценности и голод заставляют людей сбиваться в кучи и обижать других. Власть еще, сексуальные желания». «Хорошо, что дальше было?» «Да ничего, так и живем с тех пор», — бабушка грустно посмотрела на меня. «Газ есть, электричество обычно тоже. В октябре пропало все, правда, по всему району, но в ноябре опять включили. Вода сначала была, но уже месяца полтора, как только холодная, тонкой струйкой течет. Газом греем, поэтому и сплю на кухне. По телевизору одно и то же. Живем, ждем, пока люди вернутся». «Ясно, что ничего не ясно». — Ладно, пришла пора выяснить действительно важные вещи. — У тебя сейчас болит что-нибудь? — Не поняла. — Ну, там голова, спина, руки, может быть. — Сошоль, мне семьдесят почти. Бывает. — А прямо сейчас? — Да, поясницу тянет маленько. — На, выпей. Я протянул ей большое зелье лечения. Не бойся, это лекарство. Бабушка взяла бутылку, с сомнением посмотрела на меня и сделала маленький глоточек. Больше, рассмеялся я, вздохнув, она выпила полбутылки. Есть изменения в организме? Да, вроде чувствую что-то, бабушка скользнула по мне взглядом. Бабуль, я серьёзно, это эксперимент. Есть изменения. Да нет, она поставила бутылку на стол. Ну, может, немного совсем. Ага, зелье на неё не действует. Тогда следующий этап эксперимента. А вот это выпей. Бабушка приняла у меня крохотный пузырёк с эдиналином и с сомнением понюхала. Спертым пахнет. Ага. И до дна. Выдохнув, она проглотила настойку, закашлялась и принялась заедать картошкой. А потом вдруг откинула вилку и вскочила с табуретки. Саша, что это? А что ты видишь? Таблицу какую-то меню, характеристики, навыки, особенности, инвентарь, эффекты. а снизу написано красным «Для полноценной работы в атмосфере недостаточно пленжа». А теперь глотни из бутылки. Уже не споря, бабушка залпом допила вторую половину зелий лечения. «Саша!» «Что?» «Прошла спина, и голова, и сердце не стучит». «Ты не говорила, что это все болело до этого», — с ухмылкой произнес я. «Ну, не то чтобы болело», — прищуривала глаза бабушка, садясь на табуретку. «Чувствовал это все, а теперь не чувствую». «Хорошо, перекуси пока, а мне подумать надо». Комплект на правильном мысли был на мне с момента, как я вошел в квартиру, а сейчас я дополнительно выпил стимулирующий компот и съел пирожок, повышающий эту же характеристику. Затем встал и подошел к окну. Ещё до того, как мы с Журом встретили гмельца, в одном из снов папа рассказывал, что плинч распространяется по расширяющейся вселенной. Условно говоря, следуя за этим самым расширением с некоторым отставанием, и что землю его волна ещё не достигла. Сейчас я получил окончательные доказательства этому. Тогда выходит, что скорее всего верно и предположение наших учёных о том, что все разумные существа перенесённые на существующие или, что более вероятно, искусственно созданные миры во фронте волны пленжа. И достаточно логично также предположить, что эти миры расположены относительно неподалеку друг от друга. А если это так, то и центр управления, упомянутый гмеильцем из моего псевдопророческого сна, тоже где-то там. Ну, пусть так. Оставим эту версию основной. Дальше. Адреналин абсорбирует пленж из окружающей среды. Когда бабушка его выпила… Он за счёт своих резервов, а может, благодаря исходящему от меня и моих шмоток остаточному излучению, сумел запустить только оболочку, но не саму систему. При этом заряженное плинжем зелье лечения стало работать, и скорее всего, на день бабушка сейчас мои артефакты, на какое-то время это увеличило бы её параметры. Кстати, открыл меню и убедился в правильности предположения. За время моего совсем недолгого нахождения здесь полоска плинжа уменьшилась на 16%. Когда он закончится, система скорее всего сначала вытащит остатки энергии из вещей, что я принёс с собой, а потом начнёт деградировать, уменьшая мои характеристики и навыки, а со временем достаточно быстро отключиться. Именно поэтому гмеильцы, когда закончат свой эксперимент, без всякого риска смогут вернуть остатки людей на землю. Очень быстро мы станем для них не опасны. Хакс сказал мне тогда синекожей: "Люди станут опасны в будущем, а сейчас они просто изучают нас для дальнейшей борьбы". М-м, да. На самом деле, глубинные причины всего происходящего в данный момент не очень важны. Мы, конечно, обязательно разберёмся в мотивах поступков инопланетян и пополны воздадим им за них, но сейчас основных вопросов два: как нам их найти? Почему они нас так боятся? Ведь они давным-давно с плинжем, а мы только получили к нему доступ. И то с их подачей. Они технически на тысячелетии обгоняют нас, но всё равно устроили всю эту кровавую катерму. Ко всему выходит, именно в ответе на последний вопрос кроется ключ к победе над ними, или, по крайней мере, открывается путь к ней. Сашуль. А, я отвернулся от заснеженного пейзажа за окном. Ты же уйдёшь опять? В уже теряющих цвет глазах бабушки затаился глубочайший страх. Она не хотела снова оставаться одна в пустом мире. "Да, бабуля, уже совсем скоро". Я обошёл и обнял её. "Но максимум через полтора месяца вернусь, и не один". Портал за моей спиной закрылся, и земля снова осталась где-то далеко-далеко в бескрайних просторах космоса. "Приём, это Саша", проговорил я в рацию. "Где вы?" Приём. Заканчиваем защищать следующую базу. Голос временного командира звучал чётко и ясно, а на фоне слышалась стрельба и многочисленные взрывы. Эль возьмёт 34-й уровень там. Без сомнений, трёх боссов она уже убила, сейчас занимается четвёртым. Передай ей, пусть ждёт меня. Остальные могут идти качаться дальше. Так точно. Я убрал рацию, сверился с картой и всё ускоряясь побежал в нужном направлении. У разрушенной базы отряд ждал меня в полном составе. Нам всё равно нужно было отдохнуть после двух боёв. Опустив глаза, отбывалась за всех Петровна. Да и ребятам после переходов и копания в земле тоже. Винить их я не мог. И наверняка сам придумал бы 100 причин дождаться и послушать новости с родной планеты. Тем более, отдых действительно нужен даже системным воинам. Ок, созывай всех. Буквально через 2 минуты люди столпились вокруг. Их лица одновременно были полны надежд и страхов. Чтобы меня все видели, я залез на корпус уничтоженного паука, набрал в лёгкие побольше воздуха и громко обратился к стоявшим внизу людям. Мы были правы! Над землянами поставлен чудовищный эксперимент, и инопланетяне отобрали среди нас самого хитрого, жадного и самоувлюблённого представителя. Клонировали его, раздвоили пол. После того, как мы исчезли, заменили каждого из нас его копией. Теперь на нашей родной планете 4 миллиарда, его в мужском обличии и столько же в женском. И самое страшное, он среди нас. Кто? Выдохнуло сразу несколько человек. Он! И откнул самым длинным когтем орочьей лапы стоящего в первом ряду Лёху. На секунду повисла тишина. Да пошёл ты на! Концовку фразы заглушил дружный гогот сотни человек. После того, как шум улёкся, я рассказал, как на самом деле обстоят дела на земле. Думаю, мирных там оставили. Уверенно подвела итог моим словам Петровна. А детишки, которые в мир испытании попали, покачала головой Лена. Там же крохи в том числе были. Я всю жизнь в детском саду проработала, повернулась к ней Волкабаба. И поверь, характер закладывается при рождении, от возраста зависит только умение и моральные рамки. Все не кожие же у нас мастера по цифрам. И раз они нас сюда засунули и сумели разделить по мирам, значит, у них на каждого есть досье. И скорее всего, это не строчки вроде родился когда-то, школа с такого-то по такой, КМС по стрельбе, а просто набор цифр, описывающий в том числе и характер. И вот они могли оставить на земле тех, кто вообще не приспособлен к войне, истинных пацифистов, мирных, короче. Закончив монолог, Петровна, готовая доказывать свою точку зрения, обвела всех уверенным взглядом. А теория, между тем, достаточно интересная. По крайней мере, моя бабушка полностью в неё вписывалась. За всю жизнь я не встречал более миролюбивого человека. Да и то, что не перемещённые не сбивались в стаи для грабежа. Хм, вполне вероятно, что мыслила волка-баба в правильном направлении. Минут через 15 бурного обсуждения я свернул лавочку. пора собираться в мир эльфов. В этот раз прощание было не таким волнующим. Во-первых, все уже знали, что изначальные миры существуют, и в них всё относительно хорошо. А во-вторых, никто, кроме меня, Иль и Фурфура и, возможно, Чернушки, не знали, что мы затеяли. Ты готова, милая? спросил я, когда остальные убежали. Нет, прошептала Эльфига и прижалась ко мне. Я нет. Я погладил её по золотым волосам, открывая портал.